Как только радис закончил работу, Беркут поблагодарил его, приказал свернуть рацию и присоединиться к бойцам, которые под командованием Мазовецкого занимались приемами ближнего боя. — Но я не должен проходить обычную десантную подготовку, — довольно резко парировал Задунаев. — Участие в боевых действиях я все равно принимать не буду. Нас готовили к работе на рации. К тому от физических нагрузок у меня может ухудшиться чувствительность пальцев и подвижность кисти. А это скажется на почерке, правильно? И поскольку рассуждаете вы по понятиям, принятым на большой земле, совершенно логично, немедленно присоединяйтесь к группе и отрабатывайте все приемы, которые вам покажут. И вообще, выполняйте все, что прикажет старший лейтенант Мазовецкий. Задунаев очумело посмотрел на командира, но тот радушно улыбнулся ему и сказав «Идите, идите, красноармеец!» и пошел вслед за ним к Кашаре, у которой Мазовецкий напоминал младшему лейтенанту и его людям азы солдатской науки, способы смены позиции во время боя. Правда, прыжки, кувырки и обманные движения — которые он демонстрировал, воспринимались бойцами как трюки акробата. Тем не менее, поддержав Мазовецкого, Беркут и сам продемонстрировал несколько приемов рукопашного боя, которым им придется овладевать в ближайшее время. И демонстрировал он их в основном на Задунаеве, пытаясь вызвать в нем азарт, желание почувствовать себя настоящим солдатом. Искренне удивляясь, что тот остается безучастным и покорным, словно манекен. Свою солдатскую элитарность радист усматривал не в умении, не в храбрости, а в праве на безделье. Ну что ж, ему, Верку, то это тоже знакомо. Как и много людей, надевших солдатские шинели, так и не поняли, что они солдаты. впрочем Они не готовы быть ими, ни морально, ни по уровню своей бывучки. А ведь казалось, что до войны всех обучали, всех готовили. — Да, на дороге он дрался как черт! — услышал Андрей голос Горелого, когда, оставив группу отдыхать, направился к отшельнику. — По-моему, лучше, чем только что показывал. Не видел бы своими глазами и не поверил бы. — А нам перед отправкой что о нем говорили? — ответил старшина. Они сгорелым сидели за вагоном и попросту не заметили появления капитана. — Ну, говорить могут всякое, а пока такого человека своими глазами не увидишь в бою, не поверишь. И что немецкий язык так хорошо знает, тоже с трудом верилось. — Болтуны! — помочился Беркут. Нашли тему для разговора. Было еще довольно светло, и хотя большую часть монашьей тропы скрывал от глаз густой кустарник, все равно появляться на ней сейчас было рискованно. Мог заметить кто-нибудь из немцев или полицаев. Однако, ступив на нее, Беркут уже не сумел удержаться от того, чтобы не проведать отшельника, который сразу же после операции снова укрылся в своей пещере-келье и больше не показывался ему на глаза. Подойдя к камню, которым начальник мог перегородить путь, Андрей обратил внимание, что в этом месте, на гладкой, в общем-то, поверхности скалы, лучи предзакатного солнца как бы преломляются на стекольно-слюдистых зернышках, едва уловимых грани. Чуть отклонившись, он понял, что это грани борозд, которые сливаются в какие-то знаки. Отклонился еще больше и, рискуя сорваться, вернулся чуть-чуть назад. Поблуждав взглядом, позатеевая церковно-славянской вязи, он сумел прочесть написанные в два ряда изречения. «Милосердие к себе, жестокость есть. Жестокость к себе, милосердие». «Странная мысль», — подумал он, обходя камень ворота, и вдруг наткнулся на еще одну надпись, сделанную очень тонко, очень мелким резцом. «Жизнь есть жестокое милосердие Божье». «Что, Веркут, не согласен с этой мыслью?» «Надпись кажется свежей». Она и есть свежая, потому что войной писана. Вот она что. Значит, фраза «Жизнь есть жестоко милосердие Божье» — твоя работа? И пришло тебе это в голову во время раздумий над надписью, сделанной монахами? Это первая надпись, сделана не монахами, а моим дедом. Тем самым что вытесал распятие у входа на кладбище на окраине Сауличей. Им? Талантливым дедом наградил у тебя вещь судьба рода. Постой, постой, ты-то об этом от кого узнал? Пришлось видеть, как один обреченный на виселицу или на распятие военнопленный спасал от обезглавливания распятого Христа. Правда, тогда этот пленный показался внеистинным солдатом, храбрым и мудрым, верящим только в свою собственную судьбу. — Значит, ты видел все это? — И не только я. — Да, там, неподалеку, на базаре, обычно крутилось много народу. Иногда полицаи подходили. Как бы про себя прикидывал отшельник, Стараясь вспомнить, примечал ли он этого человека возле распятия. «Ну, о том, что...» «Подожди, подожди. Уж не тот ли ты?» «Да, тот самый. обер лейтенант Господи! Да как же я сразу не вспомнил!» «А ведь лицо твое мне запомнилось. Обветренное такое, с выпеченным подбородком» и крючковатым, немного напоминающим орлиный клюв носом, и взгляд, жестокий, прожигающий взгляд. Готовый портрет маслом. Я еще подумал тогда, жестокий должно быть человек, храбрый, но жестокий. И очень удивился, когда ты вдруг заговорил по-русски, предупредив, чтобы я не спешил к райским воротам. «Все верно, я и есть тот самый обер-лейтенант», — подтвердил Беркут. «Прости, что не мог когда спасти тебя. Может, и попытался бы что-нибудь предпринять, но ведь ты работал, словно раб, прикованный к веслам галеры. Мне показалось, ты настолько смирился со своей смертью, что единственное, к чему стремишься, — это вернуть голову и терновый венок обезглавленному Христу, смягчить жестокую несправедливость к нему людей, до дыр, зачитавших его житие, но так и не проникнувшихся его проповедями. Было и такое. Смирился. Кивнул очельник. «Ты не шел на контакт со мной, вот в чем дело». Я понял, что операция провалится. А петель на твоей виселице три. Места обоим хватит. Вот именно. Эта проклятая виселица. Отвел взгляд отшельник. Она ведь до сих пор стоит. На моей судьбе она, как метка на сатане. Если бы ты знал... «Как я возненавидел себя за то, что соорудил ее!» «Но ведь, став висельничных дел мастером, ты спас себе жизнь!» Осторожно напомнил ему Беркут, Внимательно следя за реакцией отшельника. «Спас! Только не этим! И не смей называть меня висельничных дел мастером! Ты сейчас очень похож на того, Другого офицера-эсэсовца, который назвал меня точно так же. И похож не только потому, что на тебе германская форма. О том эсэсовце я тоже слышал от часового. Ты не помнишь его фамилии? При тебе ее не называли? Швабская, как у всех у них. Штубер? Гавштунфюрер Штубер? Тебе не приходилось слышать такой фамилии? Что Гаупштурн, или как ты там говоришь, так это точно. Это я запомнил. Только так к нему и обращались. Еще знаю, что лагерная охрана его боялась. Очень боялась. Даже те два офицера-эсэсовца, которые из гестапо, Внешне он мало напоминает немца. Черные, слегка курчавые волосы, широкоскулое, смугловатое лицо, — подсказывал ему Беркут. Холодная, презрительная улыбка. Неплохо говорит по-русски, иногда зная, что перед ним украинец даже вставляет украинские слова. Отшельник присел на камень, поправил, выложенный на кострище шатер Из щепок и сухих веток подсунул под него обрывок немецкой газеты «Поджог» и какое-то время задумчиво наблюдал, как медленно дымя расползаются по веткам язычки пламени.